и тут же упал пораженной стрелой. Дзян-Вэй с обнаженным мечом бегал по крыше, разя врагов. Но тут сердце его пронзило боль, и, обратившись лицом к небу, он скричал, «Все мои планы рухнули, такова, видно, воля неба!» С этими словами Дзян-Вэй ударил себя мечом в грудь. Было ему в ту пору 59 девять лет отроду. Всех приверженцев Джунхуэя перебили во дворце. Военачальники Дэн Ая бросились освобождать своего полководца. Кто-то донес об этом Вэйгуаню, и тот вскричал, «Ведь это я арестовал Дэн Ая, теперь он сживет меня сосвету». «Позвольте мне расправиться с Дэн Аем», — обратился к нему военачальник Тяньсюй. Дэн Ай с сыном, которых только что освободили, собирались ехать в чанду но по дороге на них налетел Тяньсюй со своим отрядом, Дэн аю он снес голову, а сын Дэн Ая, Дэн Чжун, погиб в схватке. После покорения царства Шу, придворные сановники представили вейскому государю Цао Хуаню доклад о пожаловании победителю сыма Чжао титула Цзиньского вана. Сао Хуань был в то время императором только по названию. Никакой власти он не имел. Все решал Сыма Джао, и государь должен был ему подчиняться. Поэтому он беспрекословно присвоил Сыма Джао титул дзиньского вана. У Сыма Джао была любимая наложница, дочь Ван Су, и от нее двое сыновей. Старшего звали Сыма Янь. Это был дитина огромного роста с длинными жесткими волосами и длинными ниже колен руками. Он обладал необычайным умом и храбростью. Его-то Сыма Джао и объявил своим наследником. Однажды сановники доложили Сыма Джао. В уезде Сян-У появился человек в два джана ростом, со ступнями в три чи и два цуня. Волосы у него белые, а борода черная. Он носит желтую одежду, голову повязывает желтой повязкой, не расстается с посохом и называет себя князем народа. Он возвещает, что ныне в Поднебесной сменится государь и настанет великое благоденствие. Три дня он бродил по базарам, а потом вдруг исчез. Это счастливый знак». У вас будет головной убор с двенадцатью нитями жемчуга, знамена сына неба, колесница, запряженная шестеркой коней. Впереди колесницы будет шествовать стража, расчищая дорогу, свою любимую наложницу, госпожу Ван. Вы сможете величать государыней, а сына — наследником престола. Сыма Джао в душе возликовал, но в тот же день тяжело заболел и вскоре скончался. В права наследника Дзиньского вана вступил Сымаянь. Сановники стали его уговаривать, чтобы он низложил государя Цао Хуаня и взошел на престол. «У вас есть полное право поступить так, как поступил некогда Цао Пэй», сказали Дзя Чун и Пэй Сю, низкокланяясь Сымаяню. «Надо только построить башню отречения и возвестить всей Поднебесной, что вы вступаете на трон». На следующий день Сымаянь при оружии вошел во дворец и направился прямо во внутренние покои, к цао Цаохуаню. «Чьей силой держалась Поднебесная?» — крикнул Сымаянь. «Силой вашего батюшки?» — ответил император. «Вижу я, государь, что вы способны только рассуждать, а править государство мне способны». Почему бы вам не уступить престол тому, кто обладает более высокими талантами и добродетелями?» Цао Хуань бросился за советом к Дзя Чуну и Пэй -сю. «Скажите, что мне делать?» «Покориться», — холодно ответил Дзя Чун. «Такова воля неба. Прикажите построить башню для церемонии отречения и торжественно передайте власть Дзиньскому ванну». В первый день... Двенадцатого месяца перед башней собрались толпы гражданских и военных чиновников. Цао Хуань, держа в руках императорский пояс и печать, поднялся по ступеням. Затем он пригласил подняться на возвышение...